обращается он ко мне. «Ты занималась математикой дополнительно?» «Нет, Солнце Ним», отвечаю я, отрицательно мотая головой. «Не занималась». «Точно?» «Точно, Солнце Ним». «Хм, Пак Юн 100 баллов, максимум». Учитель идет дальше, а весь класс оборачивается ко мне. «Ох и нифига себе!» думал я, беря в руки свою работу. «Что это со мной вдруг?» В математике соображать начал. Вот что значит «захотел» и приложил усилия. клёвый результат. Что ж мне только дома так с ней не везло. Наверное, из-за различия в программах. Наша сложнее. Несколько позже юнми разговаривает по телефону. юнми Добрый день, господин президент. Сан Хён. Здравствуй, Юн Ми. У тебя сейчас перемена? Я просил секретаря узнать, когда у тебя будет перерыв в учебе, чтобы позвонить. Юнми. Да, Сон Цинним, у меня сейчас перемена. Сан -хён. Отлично. Юнми, что у тебя с учебой? Юнми. Все хорошо, Сон Цинним. только что получила 100 баллов за тест по математике. Сан Хён. 100 баллов? Просто замечательно! Ты молодец! Юнми. Спасибо, Сон Сен А по другим предметам, которые ты будешь сдавать в Сунын? Юнми. Тоже никаких проблем, Сон Ним. Почти по всем по ним у меня самые высокие баллы. Сан Хён. Аджи, молодец. Хорошо, что ты так хорошо учишься. Значит, в Кирин не будет возражать из-за твоего отсутствия. Все, Юн готовься. На следующей неделе начинаются съемки фильма. У тебя в нем есть роль. Юн Ми. Спасибо, Сон Ним. А то я тут плесенью начала покрываться. Сан где я? В Кирин? «Странно. Я слышал, что ученикам там спать не дают, а ты говоришь, что тебе скучно». Юнми. «Тут достаточно все однообразно, солнце ним и выходить нельзя». Сан «Ну вот и сменишь обстановку». Юнми. «Спасибо, Сон Циньим». Сан «Юнми, та мелодия, что ты прислала, есть проблема». Юнми. «Какая? Что с ней не так?» Сан «С ней все хорошо».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 Ты же автор? Будешь работать вместе с ними. Юнми озадачена. Хорошо, я попробую. Санхён. И еще нужно будет сделать студийную запись «Porque te vas». Композиция неплохо растет в европейском сегменте. Хочу, чтобы она представляла нас в Европе. Юнми. На французском языке? Санхён. Да. У тебя получилось перевести ее на корейский, как я просил. Юнми. «Я перевела, но выглядит не очень. Может, лучше исполнить ее на испанском? Это будет точно хит, сон сен ним». Сэнхён. «Юнми, эта тема не для телефонного разговора. Приедешь в фэн-энтетеймент, мы с тобою это обсудим. А пока учись, чтобы тебя отпускали без возражений. Что у тебя с танцами?» Юнми. «Не очень». Сэнхён с огорчением в голосе. «Цэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ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 «Все, до свидания». «Юнми, до свидания, солнце ним». Юнми, закончив говорить по телефону. «И я!» Вкидываю я руку вверх. «Ну, наконец-то что-то куда-то начало двигаться. Не прошло и года, как говорится». Убираю телефон. Настроение отлично. Организм мурлыкает всплывший из глубин памяти задорный мотив. «Над нами солнце светит не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять».